Глава восьмая. Кирай. Очнулась я уже в колеснице. Над головой уходил назад свод красного туннеля. Я это хорошо поняла. Впереди возвышался лесной воин и вручную управлял нашим транспортом. Пахло сыростью, землей и лекарствами. Я приподнялась на локтях и с облегчением обнаружила, что все, кто бежал со мной из воздуховода, тут. И даже более-менее целы. Более-менее. Хорошее слово. Уж слишком оно все обобщает. Кто-то выглядел бодрым, практически не пострадавшим. Но ком-то живого места не было из-за атаки тварей. Но все были в сознании. И на мой вопросительный взгляд некоторые даже через силу заулыбались. Мальчик, что едва не утонул, пострадал слабо и сладко спал на коленях у матери. Выглядел ангелочком вот прямо ей богу. Такой милый, что я аж улыбнулась. Тотчас на щеке напомнила про ожоги. Мира дремала в углу колесницы притулившись между двумя здоровенными мужиками, что втаскивали женщин по канату в воздуховод. Они были еще под рычком. Один показал мне большой палец, другой подмигнул. Я попыталась присесть, но голова тотчас предательски закружилась. Видимо, враги приложили как следует. Пришлось срочно возвращаться в горизонтальное положение. «Куда вы нас везете? уточнила я у спины лесника. Парень, не оборачиваясь и не отвлекаясь, ответил. «Пока что в больницу. К нам, в лесной лагерь». У подземников все переполнено под завязку. Все свободные помещения, даже в госучреждениях заняты. Так что вас временно приютим мы. Когда подземники подготовят нужные места и если их окажется достаточно, отправим туда. Там безопасней и гораздо спокойней. В лесном поселении особенная специфика. У нас выживают только сильнейшие. Еще ведутся переговоры с ближайшими речниками подземниками. В общем вопрос решается. А пока придется потерпеть в лесном городе я покосилась на меру и уточнила практически шепотом ничего не известно о дежурных в желтых туннелях к сожалению мне совсем ничего с искренним участием ответил лесник мы все время дежурили исключительно в красных подбирали пострадавших увозили к подземникам и к нам это надо спрашивать у других служб ну или у подчиненных телы терновой я еще раз покосилась на меру она встревоженно всхлипнула Но не проснулась. Пусть незачем ей слышать наш диалог. Остальные понимающие, повздыхали и покивали. Я снова осторожно приподнялась на локтях. Полежала так и попробовала сесть. На сей раз мужчина рядом зафиксировал твердой рукой и медленно потянул на себя. Получилось принять вертикальное положение и оглядеться. Мы летели вперед с невиданной скоростью. Вот уж не предполагала, что кто-то способен управлять колесницей, что несется быстрее ветра. Тут профукать поворот, слишком резко газануть в сторону и проскочить мимо цели или опрокинуть весь транспорт, легче легкого, банально расплюнуть. Не говоря уже о том, что когда туннель резко поднимался вверх или уходил вниз, требовалось быстро стабилизировать движение, иначе транспорт мог потерять связь с рельсами и силовым полем и вылететь в стену. Однако леснику удавалось вести, и вроде легко. По крайней мере, его мощная спина, напряженная до предела, совершенно не выглядела. На соседних рельсах стремительно неслись подобные нам транспорты с ранеными и уцелевшими беженцами. Мы то ныряли в отдельные узкие туннели, то выезжали в более широкие для нескольких колесниц. И всякий раз встречали другие. Стены и своды мелькали перед глазами сплошным пятном, бело зеленым Туннели назывались «красными» на карте сообщений поселений друг с другом. Их условные цвета обозначались лампочками на въезде, выезде и пунктиром внутри самих помещений. Я откинулась на спинку сиденья и ждала конца путешествия. Перед глазами ребила, временами мелькали световые всполохи, пятна. Иной раз весь мир вдруг начинал закручиваться спиралью, и образы смешивались, словно в калейдоскопе. Да уж, твари меня как следует оглушили. Туннель закончился совсем неожиданно. На поверхность из него выводил люк, замаскированный травой и землей, отчего внутрь пробивались рассеянные снопы света. Люк резко сдвинулся. И мы оказались в вечернем лесном городе. У меня опять перехватило дыхание. Кислорода было столько, что чудилось. Еще немного, и голова просто взорвется, а грудь треснет. А ведь я попаданка, и большую часть жизни провела именно на поверхности планеты. В своей, альтернативной этой реальности, разумеется. Остальные ошарашенно выпучивали глаза и хватали воздух ртом, словно рыбы, выброшенные мощным штормом на берег. Привыкнуть было сложно. Мера проснулась и начала испуганно силиться вновь научиться дышать. Только дети чувствовали себя более-менее нормально. Мальчик, что едва не утонул, даже глаз не открыл, продолжал умельно посапывать в дреме. Остальные с интересом озирались вокруг. Со всех сторон оглушительно стрекотали насекомые. Не пели, а голосили, как потерпевшие птицы. Я внезапно ощутила на лице движение, испуганно дернулась и смахнула с носа божью коровку. Маленькая, лилово-красная, с шестью черными точками. Она казалась такой красивой, с самим совершенством. Даже в неверном свете, который шел непонятно откуда, словно просачивался сквозь землю или еще что. Лесной город я вначале совсем не увидела. Вокруг были деревья, кустарники, какие-то поросли с ягодами, над головой безбрежное темнеющее небо. Такое огромное и такое бездомное. Этот простор, что уходил ввысь, все дальше и дальше, кружил голову. Я только сглотнула, понимая, что не хочу больше от этого отказываться. Может, и у лесников связисты нужны? Пока озиралась осторожно, крутя головой, колесница въехала куда-то, словно прямиком в деревья с кустарниками. Но никаких веток вокруг не было. Мы не врезались в лес на всей дикой скорости. Это была иллюзия, голограмма. Я слышала о подобном, но как-то забыла. Однако же воочию это было просто волшебно. Словно вокруг меня не адский мир постапокалипсиса, а загадочная магическая академия, в какие попадали люди из моего мира в фэнтези-книгах. Слабый разряд ударил по нам. Но такой странный. Как будто не такой, к какому я привыкла у речников. Тот я чувствовала так, словно сунула пальцы в розетку, и меня слегка шарахнуло током. Сейчас же чудилось по телу побежали мурашки, но временами они еще и кусались. Я вспомнила про поле отчуждения возле лесного города. Ага, это оно. Думаю, точно. Мы стали двигаться чуть медленней, и, казалось, все пространство вокруг пронизано разрядами, полем или чем-то ужасно похожим. Я еще никогда подобного не испытывала. Мурашки метались и метались по телу. Щекотали, кусались, как надоедливые комары, вдруг жалили и снова становились едва ощутимыми. Плюс к тому изображение, сквозь которое мы ехали. Очень правдоподобное и объемное, словно тоже двигалось через нас. Вы когда-нибудь пропускали через себя деревья, какие-то сучья, ветки, кусты? Бррр. Фантасмагория вокруг поселения лесников, похоже, захватила не только меня. Многие речники удивленно озирались и выпучивали глаза. Что? Как это? Где мы вообще? Как такое возможно? Это настоящее все или же нет? Негромко спрашивали наши друг друга. Лесник за рулем колесницы не реагировал. Мы двигались сквозь защитное поле, словно бы вечность, хотя, насколько я помнила, оно шириной всего в несколько метров. Но чудилось, время остановилось, и пространство перестало быть таким, как привыкло. Отлично видимые, но при этом несуществующие кусты и деревья продолжали проходить сквозь нас строем. Вдруг голограмма заколебалась, пошла волнами, и я словно что-то эдакое увидела. Понятия не имею, что именно это было. Казалось, мир вокруг изменился, стал больше объемней. Хотя куда уж объемней, чем здесь, на просторах земли. В какую-то долю секунды мне показалось, будто внутри поля что-то движется или бьется. Как птица, что резко угодила в силки, раненная и перепуганная до смерти, я тряхнула головой, прищурилась через силу. От усталости перед глазами все опять расплылось, и появилось нечто очень странное. На грани между видением и реальностью, как будто что-то трехпалое, с длинными ногами конусами, какое-то все словно желеобразное, одновременно интересное и мерзкое дергалось и тряслось а потом резко замерло. Я потерла веки и все вдруг исчезло. тряхнула головой и оно вновь появилось, разъявила пасть в беззвучном крике, вытащила длинный язык с тремя концами и словно расплавленный пластик, стекло на землю. брр я опять потерла веки. Кажется, удар по голове был сильнее, чем думалось, если уже и такое мерещится. Других вариантов у меня тупо не было. А потом вдруг почудилось. Этих существ вокруг десятки, если не сотни. Они повсюду. Одни дрыгаются, другие летят, третьи замерли, будто остекленели. Четвертые таращат огромные, словно провалы глаза. Пятые вытягивают языки, как первый монстр. Они то стекали на землю, как он, словно совершенно теряя форму, размеры и становясь липкими кляксами. А то неожиданно поднимались и превращались в прежних чудовищ. Господи! Чего только не привидится после всего, что я пережила, спасаясь от гибели. Главное, чтобы глюки не стали постоянными и более страшными. Совсем скоро мне окажут первую помощь. Дадут лекарств, я посплю, и все пройдет. Я зажмурилась, ощутила, как сквозь тело прошел слабый разряд. Мы выехали за пределы поля отчуждения и, наконец-то, ощутились в лесном городе. Первое, что я увидела — здания-раскладушки, о которых столько раз слышала и которые до этого наблюдала только по общей сети. Они напоминали собранные из детского конструктора жилища, только огромные, из реальных материалов. Метра три в высоту. Очень длинные здания тянулись, подобно гусеницам, и будто обрезались в определенных местах. Улиц тут не было, привычных дорог, асфальта не оказалось. Только грутовки, утоптанные, широкие, с редкими полулысыми кустиками травки и одуванчиков. Я вдохнула и почему-то улыбнулась. «Одуванчики! Господи, одуванчики! Какие же они бесконечно красивые! желтенькие, пушистые, листик к листку. Каждый цветок будто настоящее произведение искусства. Пока озиралась колесница, проехала прямо над землей. «Видимо, тут была наложена сетка силовых полей в нужных местах, а рельс не было. Притормозили мы возле большого белого здания, где уже ожидали медсестры, врачи, санитары. Кто в состоянии идти, идите. Остальным поможем», — произнес высокий жилистый мужчина в белом халате. Медбратья в зеленых робах подскочили к колеснице и начали подавать руки раненым. Кто-то опирался, а кто-то сам вылезал. «Я попыталась тоже, однако не вышло». Голова внезапно предательски закружилась, и я повисла на мощных загорелых руках. Силы оставались лишь только на то, чтобы увидеть, как Меру несет здоровенный медбрат. «А можно нас с подругой определить в одну палату?» Тихо уточнила я, кивая на Меру. «Было стыдно, ведь нам помогли, выручили, спасли. Теперь несли, дабы оказать первую помощь. Но без Меры я чувствовала себя одиноко. А после всего пережитого дико хотелось хотя бы поговорить со знакомым мне человеком». Медбратья не ответили, но понесли обеих по коридору дальше, чем остальных. Других уже занесли в ближайшие к входу двери. Нас же поместили в одну из дальних палат. причем в двухместную. Меня уложили на одну кровать, меру на другую. Тотчас подоспели медсестры и принялись осматривать, обрабатывать, брать анализы. Уколы, мази, антисептики, пробирки. Я так устала и вымоталась, что все вокруг было одним калейдоскопом образов и событий. Лишь чувствовала, как понемногу становится легче. Ожоги и раны постепенно перестали болеть. Кажется, в вкололи хороший анестетик. Возможно, местные аналоги антибиотика и однозначно заживители, как их тут называли. Они помогали быстрее затягиваться ранам и регенерировать травмам. Запахи лекарств и каких-то трав щекотали ноздри. Первое время мне дико хотелось чихнуть, но почему-то не вышло. Я распласталась на кровати и наслаждалась тем, что могу таки выдохнуть. Не бежать никуда, не напрягаться, не думать, сколько еще продержусь и вообще выживу ли. В полудреме я слышала, как врач водит надо мной переносным разрядным сканером. Аналогом УЗИ, рентгена и магнитно-резонансных томографов моего мира. Всех сразу. Меня подлечат и восстановят. Вот что думала я, засыпая. По-моему, кроме всего прочего, мне вкатили хорошую такую дозу снотворного. На соседней кровати тихо посапывала мера. Я прикрыла глаза и отключилась.